Глава двенадцатая. «Готов», — сказал Серый и встал. Взяв с парты несколько исписанных размашистым почерком тетрадных листов, он пошел к сцене, занял место за кафедрой, стал раскладывать там и тут по ней листочки. Я бы не сказал, что был удивлен таким серовским фортелем. Скорее меня и вправду раздирало любопытство. А как же он устроил свои показания и что у него там за свидетели? Поэтому слушал я серого внимательно и не позволял ни маме, ни Свете, ни даже отцу отвлекать себя от такого зрелища. Хотя семейство мое очень рвалось разузнать, о чем же там было дело. «Игорь», — шепотом звала меня Света, — «а что он такое говорит? Что говорит-то?» «Ой, господи», — причитала за спиной мать полушепотом, — «пусть это окажется злостным враньем, а никакой неправды». «Да не может же быть так, чтобы мой Игорек, да на такое решился бы!» «Игорь!» — тронул меня за плечо отец. что он мелет?» «Тихо вам!» — отмахнулся я от всех, глянув на семью с улыбкой. «Сейчас узнаем, повеселимся!» Все трое посмотрели на меня с удивлением. Папа строго нахмурился, сложил на груди крепкие руки. «Всем вам известно, — начал серый, — дорогие другие, что находятся у нас в розыске вот эти три человека». Мельников Федот Иванович, Лыков Леонид Сергеевич и Малыгин Максим Иванович. Ян этот последний еще и бывший милиционер, участковый. Слышали же? Ихние портреты всюду по станице висят. И везде пишут, что злые они преступники. Читал он с бумажки. Проходимцы и расхитители социалистической собственности. Спекулянты, значит. По аудитории прокатился всеобщий гул голосов. Кто-то принялся утвердительно поддакивать Серому. Станичники загомонили. «Прошу тишины!» — вмешалась Ирина Степановна. Зал притих. Все обратили свое внимание на дальнейший рассказ Пашки. «Так вот!» — продолжал он, обведя всех взглядом своих маленьких глазок, а потом вновь направил его в текст, написанный на его бумажке. «Все трое признаны злостными преступниками, и сейчас всюду в крае по ним розыск идет!» Пашка поднял взгляд. — Заявляю я, что Игорь Землицын — ихний подельник и такой же, как и они, преступник. В аудитории повисла тишина. Все внимательно слушали. — Это ж неправда, — трясла меня за плечо Светка. — Скажешь ему, Игорь, чего ж ты молчишь-то? Он же брешет, брешет, как пес дворовой. Тихо ты, — отмахнулся я от Светки, — не нервничай. Я слушаю. Скажу еще свое слово, не переживай. — Да когда ж ты свое слово-то скажешь? «Он же сейчас ушат от помоев на нас всех выливает!» «Светка!» — строго сказал отец. «А ну, успокойся!» «Не могу, папочка! Ой, не могу!» «Девушка!» — не выдержала Ирина Степановна. «Да-да, вы и в синем сарафане с цветочками. Помолчите, пожалуйста, иначе буду я вынуждена высказать вам замечание, а то и удалить из зала!» «А и удаляйте!» — вдруг скачала Светка. «Удаляйте! Я не могу терпеть, когда такое вранье про моего брата говорят!» «Вранье — это все, и поклеп!» Серый уставился на Свету не со злостью, как всегда, с какой-то обидой. Понятно было, что Светка все еще ему нравится, вот только Пашку злито и обижает и ее к нему безразличия. «Да сядь ты, глупыха!» — сказал я ласково и потянул Свету за руку. «Нет, Игорь, я скажу, я все скажу. Сядь тебе русским языком, — говорят. Посмотрел я на нее уже строже. Светка уставилась на меня с обидой». — Света, — выдохнул я, — спасибо, что ты пытаешься меня защитить перед Серым и судом. Но только не такая мне от тебя нужна забота. Светин взгляд полегчал, бровки поползли вверх. — Как вас зовут, гражданочка? — спросила строго судья. — Повторите, пожалуйста. — Светлана Семеновна Землицына, — сказала Света, надув губки. — Выношу вам замечание, Светлана Семеновна, сядьте, пожалуйста. Сестра села, как школьница с ровной спинкой, сложила на коленях ручки. — Продолжайте, пожалуйста, — сказала Ирина Степановна Серому. — Как известно, — продолжал Серый, — был Ленька Лыков на желтой машине модели ИЖ-2715, что служил армавирскому сельпо-автолавкой. Именно через генту машину на преступников и вышли. Так вот, видели их всех четверых вместе, — продолжал Серый на улице Красных Партизан, на которой стоит наш станичный консервный завод. И этих троих и Землицына с ними. Сломалась машина, что перевозила украденные из завода консервы, да встала. А Землицына со своими подельниками, то бишь Смельниковым да Малыгину, на помощь ей пришли. В зале снова зашептались. Начались тихие переговоры станичников. — Продолжайте, — сказала судья, когда призвала людей к тишине. «Так вот, Землицын приехал к автолавке, чтобы пройти Лыкова на помощь, и чтобы автолавка Ента далее свой груз повезла». «Вы утверждаете, — начал судья в очках, — что это была не случайная встреча?» «Не случайная, потому как все вместе они проверили груз и машины, целости ли он остался, и Землицын вместе с ним в кузов заглядывал. А если бы не был он случайным свидетелем, то кто бы ему там что показал?» Судьи переглянулись. По залу пошла новая волна галдежа. Откуда у вас все эти сведения? Спросила Ирина Степановна. Есть ли у вас свидетель, после чьих показаний суд найдет их достаточными, чтобы возыметь подозрение на то, что речь идет о преступлении? Конечно, кивнул Серый, есть свидетельница, что своими глазами Сиент в тот день видала. И вы хотите ее допросить? Конечно, хочу. — Игорь, — потрепала меня уже мама, — если что недоброе ты сделал, сознайся, сознайся, Христом Богом прошу тебя. — Ма, — обернулся я и со смешинкой посмотрел на мать. — Да ты уж дойди до моих слов, а там уж рассудишь. — Не трогай сына, — строго сказал отец. — Слушай. Мама запричитала что-то себе под нос, откинулась на сиденье. — Роза Поликарповна, — сказал Серый, — встаньте, будем сейчас вас допрашивать. Роза Поликарповна, тучная женщина лет 65 пяти, встала, окинула всех строгим взглядом из-под вислых своих бровей. Выглядела она, как крепкая баба. Сбитое ее тело наряжено было в белую блузку, поверх нее цветастый расшитый жилет, а также носила бабушка просторную юбку, столь же пеструю, как и жилет. Была Роза Поликарповна против обыкновения с непокрытой головой. Ее темно-русые волосы сваливались на затылке в большую дульку. Растолкав сидящих вокруг нее крепким своим станом, баба Роза с достоинством вышла в междурядие. пошла к трибуне, высоко приподняв свой подплывший подбородок. — Роза Поликарповна, — строго сказала Ирина Степановна, — свидетели должны приступать к трибуне только по вызову суда. — А чего? — нахмурилась Роза Поликарповна. — Вы меня не вызывали? — Нет, — холодным тоном ответил судья. — Так... «А Серый сказал, чтобы я шла». «Только по вызову суда», — повторила Ирина Степановна. «Ну, знаете что? подбоченилась Роза Прикарповна крепкими руками, «не можно так народ гонять туды-суды, как вам самим заходца. Если уж надо рассказать все, что знаю, так давайте расскажу. А учить меня не надо товарищ судья. Я и без вас, ученые». — Если уж на то пошло, вы против меня, девочка, коль судить по возрасту. — Замечание вам, Роза Поликарповна, — сказала немного изумленная ее поведением судья. — За неуважение к суду. — Тогда, товарищ судья, — посмотрела зло бабка. я вам тоже сделаю замечание. За неуважение к моему почтенному возрасту и всяческим разным трудовым заслугам. Я, между прочим, ветеран труда, и жизнь свою на советскую власть поклала. Еще одно замечание, Ирина Степановна нахмурилась. Предупреждаю. После третьего замечания я буду вынуждена удалить вас из зала. Роза Поликарповна глянула на хмурого, как полено Пашку серого, хмыкнула. Не вертаться на свое место? Ой, Владимирович, обратилась к серому судья. Выхода ты о допросе Розы Поликарповны. «Ходат... ходата...» — напрягся серый. «Ходатайство я!» вы «Возражаете?» — посмотрела на меня Ирина Степановна. «Не-а!» пожал я плечами. «Хорошо», — поджала губы судья. «Прошу вас, Роза Поликарповна, пройдите за кафедру. А вы, Павел, можете вернуться на свое место, если вам нечего добавить». Когда бабушка-свидетельница стала за кафедрой, судья расспросил ее о ее фамилии, имени и отчестве, а также по роду деятельности. — Сазонова, Роза Поликарповна, — ответила она, — пенсионер, ветеран труда. — Хорошо, Роза Поликарповна, какие сведения можете дать суду? — продолжала судья. — О том, что видела Землицына в компании тех негодяев, кого разыскивает милиции по всему району. «Откуда у вас эти сведения?» «Видела собственными глазами. Вот ентими самыми». выпчила она глаза на судью. «Очень хорошо», — вздохнула Ирина Степановна. «Ну, приступайте». Тогда Роза Поликарповна завела свой рассказ. «Оказывается, когда я встретил Леньку Лыкова, она сидела на лавке у своего двора. Именно ее и ее деда-инвалида опасался Лыков, когда показывал мне консервы в своей машине». «А почему вы думаете, — спросила судья, — что это была не случайная встреча, что именно намеренная?» «Потому как, когда, — начала Роза Поликарповна, — встали Енти два хлопца на своей автолавке, вышли на улицу и стали страшно ругаться. Один другого винил, что машина их не едет, но тут и брякни, что, мол, пойдет за помощью, либо сам приедет, либо пришлет кого». Но потом приехал землицын, залил в ихнюю машину бензину, и знамо дело бензина ента специально им была привезенная. В зале молчали, внимательно слушая женщину. «А потом приехал лыковский дружок, да с нашим участковым», — продолжала бабка. «А того участкового я знаю, то Малыгин, то злодей». И через него Ентова Малыгин и Землицын с ними всеми связан, потому как Малыгины с Землицами дружат отцами. — Вот как? — задумалась судья, потом ответила. — Есть ли у вас еще что показать суду? — Нет, нету. После этого судьи задали бабушке еще несколько вопросов, вроде тех, в какое время суток все это происходило, ясно ли видела бабушка меня и преступников, знакома ли со мной и моей семьей. Но все это ответ был утвердительный. Также утвердительно ответил Я на вопрос судьи, что мол, да, с Малыгином мы знакомы и правда дружим отцами. Потому, сказала бабка в конце своего выступления, если и не причастные к этому делу, так надо бы на это проверить милицией. Одни он не убудет, а вот если причастный, тогда задавим и врага трудового народу. — Вот стыдобата будет, — запрочитала мама за моей спиной. — Стыдабат какая, если уж Игорька нашел, почнут тягать по милициям. Ужас! — Не переживай это раньше времени, Анка, — ответил отец матери тихо, и Игорь еще своего слова не сказал. — Есть ли у кого еще вопросы к свидетелю? — спросила судья. — У меня есть, — встал я. — Пожалуйста, Игорь Семенович. — Уважаемая Роза Поликарповна! Начал я, скажите, пожалуйста, а в каком времени суток все происходило? Я ж уже сказала, подбочинилась она. Ну, скажите еще раз. Сумерка-то было, а по времени. Да что я? Помню, в каком времени, возмутилась почему-то бабушка, — сумерки, и вся недолга. Уже вроде как и темнеет, но еще не совсем. Да вы не горячитесь, Баброза, — улыбнулся я, я ж не кусаюсь. Роза Поликарповна как-то зло на меня посмотрела, поджала свои полные губы. «А как у вас со зрением?» «Вблизь, худо», — сказала она, — «читаю только при очках, а вдаль — в самый раз». «А тогда прочтите мне». Я указал на дальнюю заднюю стену зала, что там написано, вон на том плакате. Роза Поликарповна прищурилась, вытянула полную шею, словно курица. Азия! — стала она читать по слогам. «Враждебно, — Враждебно культурия. ма, — Ого! — оценил я. — И правда зрение у вас что надо? — У нас на гараже есть такие мужики, кто вам позавидует. Довольная собой, Роза Поликарповна посмотрела на меня с чувством собственного достоинства. — А скажите, — продолжил я уже серьезнее, — раз такое хорошее у вас зрение, должно быть, видели вы, как заправка проходила? — Конечно. — она кивнула. — С трехлитрового баллона Лыков в свою машину бензину заливал. — А как в баллоне оказался бензин? — улыбнулся я. — Да как, как? — она нахмурилась. — А как, с бака бензину достает и насасывают себе, до сливают. И вы видели, как Лыков насасывал бензин? — Конечно, видела. Я ж говорю, зрение у меня. Ого-го! — улыбнулась бабка во все свои вставные зубы. — Понятно. Я тоже улыбнулся. — Мне кажется, — строго посмотрела на меня судья, — что эти ваши вопросы не имеют отношения к делу. — Имеют прямое дело, — сказал я, — потому как каждый знает, что бензин сосать — то еще удовольствие. И если бы я был вызванный специально, приехал бы с полной заготовленной канистрой. А с бака бензин дают только если экстренная помощь автомобилиста нужна. Судья в очках согласно покивал. Баба Роза удивленно посмотрела на меня, потом на Серого. Тот был совсем злой и мрачный, как туча. «Выходит, была у нас встреча случайная», — заключил я. «Далее, машины к вам каким боком стояли?» Бабушка теперь уже не выглядела такой уверенной. Помедлила с ответом. Потом, наконец, невесело выдала. «Носом». «Верно», — кивнул я, — «носом, потому как помню, где вы сидели». «Синий забор и лавочка с навесом. Ваше добро». «Наше», — буркнула она. А значит, никак вы не могли видеть, что у автолавки внутри, когда мы туда заглядывали. И про консервы, что вами упоминались, знать вы не могли, потому как милиция о том, что было украдено, нигде не распространялась. Роза Поликарповна побледнела. — Но саму встречу с преступниками вы не отрицаете? — спросила судья Ирина Степановна. — Не отрицаю, — ответил я. — Вот только не знал я, что они преступники. А стал догадываться, когда заметил в кузове пирожка консервы. Сама же встреча-то была чистой случайностью. «А почему же вы не сообщили обо всем этом в милицию?» — спросила судья. «Сообщил», — сказал я, — «да только кроме милиции никому больше не говорил. Следствие, сами понимаете». Судьи пошептались. В зале стояла полнейшая тишина. — Свидетелям, сторонам, — сказала громко Ирина Степановна. — Есть что добавить? Все отрицательно покачали головами. — Отлично, вы свободны, Роза Поликарповна, а суд? — Ирина Степановна, а за ней остальные судьи встали. — Отправляется совещаться, потому объявляется получасовой перерыв. Весь зал встал, проводил судей со сцены, народ стал болтать, часть людей повалила на улице на свежий воздух. — Ну ты даешь, Игорек, — хмыкнул отец, вставая и доставая сигарету. — Лихо ты их, лихо! И не знал я, что ты так на язык остер. — А вдруг все равно посодят, — запрочитала мама. — Не посадят, улыбнулся я. — По всей видимости, я глянул на Серого, что у выхода говорил о чем-то с Бабой Розой. Хотели организовать за мной уголовное преследование. — И зачем это надо Серому? — нахмурился отец. — Надо это не Серому, — ответил я, провожая Серого взглядом на улицу. — А кому ж? — Потом, пап, — посмотрел я на отца серьезно, — не здесь. Судьи вернулись через полчаса, однако зал все еще не наполнился. Большинство народа ходили на улице, Кто-то курил, кто-то просто дышал свежим вечерним станичным воздухом. Сегодня в Красной было на удивление свежо. Ирина Степановна попросила дружинника вернуть всех, кто хочет остаться в зале. Кликнула стороны, чтобы заняли свои места. «Павел Серый где?» — закричала она. «Пойди на улицу покурить пошел», — сказал молодой парень-дружинник со значком и повязкой на рукаве. «Сообщите ему, что оглашаем решение, пожалуйста». Дружинник кивнул и пошел на выход. Зал уже собрался. Почти все заняли свои места. «Ну, где и сеста?» — спросил судья в очках. Когда вернулся весь отряд из трех дружинников, парни переглянулись. — А его нету, — сказал самый высокий из них. — Весь двор, всю контору прочесали. Он развел руками. — Нету Павла Серого, как сквозь землю провалился.